Глава тридцать первая. Вечером в нем было оживленно, а перед выходным так вообще не протолкнуться. Я углубилась в бесконечные ряды с тележкой, неожиданно вспоминая, что могу себе сегодня позволить гораздо больше, чем обычно. Рону не требовалось много, но и ему насобиралась гора ароматных косметических тюбиков, пенки для ванны, крема от опрелостей и шампуня без слез. Себе я, как ребенок, набрала сладостей – конфет, мармелада и печенье. Ещё взяла расслабляющих свечей для ванной. И хотя у меня был только убогий душ на три комнаты, ничто мне сегодня не испортит настроение. «Здравствуйте!» Я скосила глаза на мужчину с тележкой рядом, выныривая из мечты о вечере. Он ждал моей реакции, мягко улыбаясь. Симпатичный, светлоглазый, с коротко стриженными светлыми волосами и дневной щетиной. Я подумал, вы точно разбираетесь в детской косметике, И снова эта гипнотическая располагающая улыбка. Я моргнула. «А в чем вопрос?» Он повернул мне тюбик, который держал наготове этикеткой. «Что с этим делать? И нужно оно вообще?» Я подошла ближе, присмотревшись. Это молочко для тела, констатировала, но, честно, не подскажу вам, зачем оно. «А что бы вы порекомендовали?» И он вернул тюбик на полку. «Ну...» Я пожала плечами. «А какой возраст у ребенка?» Маленький совсем только родился. «Поздравляю!» – усмехнулась я. «Передам папаше!» – улыбнулся он в ответ. «О, вот как!» – расплылась в ответной улыбке. Мы обсудили с ним еще варианты необходимого. В итоге он взял все то же самое, что и я для Рона. «Меня зовут Цезар», – вдруг представился он. «Кристина, очень приятно!» – стушевалась я растерянно, заправляя прядь волос за ухо. «Взаимно! Выпейте со мной чаю!» «Тут недалеко есть кафе со смешным названием «Кусь». «Кусь-кусь» вырвалось у меня, и я испуганно уставилась на нового знакомого. Я не кусаюсь, правда. И снова этот внимательный, обезоруживающий взгляд и мягкая улыбка. «Странно, ведь вы знаете, что у меня ребенок», – пожалая я плечами. «Вам надо спешить?» – вздернул он бровь. «Нет», – зачем-то призналась я. «Тогда я хотел бы вас отблагодарить за помощь с этими штуками для детей», которых я ничего не смыслю», – пожал он плечами, – «и просто угостить. Ничего больше, Кристина, даю слово». «Ну да, конечно». «Но мужчина завораживал гарантией того, что я хоть на час почувствую себя обычной, той, которую будто и правда можно просто пригласить на чай». «Хорошо», – пожал я плечами. «Спасибо», – улыбнулся он. «Только предлагаю оформить доставку ваших покупок до дома». А я и не знала, что так было можно. Сезар провел меня в центр оформления доставки с тележкой, и через пару минут я уже была свободна. «Разрешите, мы выйдем через вашу дверь?» Вдруг попросил он у менеджера, крепившего наклейку к тележке. «Да, пожалуйста», – пожал тот плечами. Мы вышли во внутренний дворик и направились через машины к тротуару. «А чей ребенок, для которого вы все это выбирали? Мне не было интересно, но надо же было о чем-то говорить». «Друга», — ответил он, — «а ваш? Маленький?» «Три месяца». Спутник заметно помрачнел, а черты лица его напряглись. Он даже покачал головой еле заметно, и я не выдержала. «Что-то не так?» «Восхищен вами», — глухо прозвучал его голос. «Как вы справляетесь сама? Почему вы думаете, что сама напряглась я? Вы бы не согласились пойти со мной, если бы не считали себя одной». Грустно улыбнулся он. «Я подозревал, но теперь уверен. Да и тележки такие, думаю, вам не позволили бы таскать». «Может, я привыкла все держать под контролем?» усмехнулась я. «Вы привыкли справляться со всем в одиночку». Постановил он мягко. Мы вышли на шумную улицу и направились к кафе. Разговор, наконец, перешел в расслабленную беседу. Сезар интересовался, как я справляюсь одна и как чувствует себя при этом ребенок. А я никогда об этом никому не рассказывала, и было странно, что незнакомый человек вдруг так искренне способен интересоваться такой темой. Или мне казалось, что искренне. Если он играл, то я бы дала ему какой-то приз за качество фальши. Хотя обмануть меня несложно, что уж. Но я решила об этом не думать.